Она повторила слово-слово придуманную историю, которую поведал сыщик, слово-охотливому вознице по дороге до заветной квартиры. Пока Инсаров, как и многие до него, ожидал приема в темном пустынном коридоре, извозчик поднялся черным ходом и передал все подельнице. Стару как мир. «Дочки умницы и жалования отличные», — повторил Петр Дмитрич, переходя в бледную тень тополей,